Семьсот второе. Сентябрь, 12 О глазах. Вчера минутное наблюдение над глазами собеседника показало, Сколь много оно дает и как обогащает сознание познанием человека. Глаза были бегающие, не смотрящие прямо, Ускользающие от взгляда. Почему? Глаза — это окно души. Это книга, которую надо уметь читать. Наблюдение над человеческими глазами открывает целый мир в области познавания человека. И тот, кто управляет своими глазами, сможет управить и чужими. Почему же бегают иногда чужие глаза? Бегают, ибо хотят что-то скрыть, чего нельзя сделать при взгляде прямом и открытым. Во взгляде передается мысль непосредственно. Уловив взгляд, можно уловить мысль. Значит, мысль бегающего взгляда не хороша, или обладатель его не желает, чтобы она была прочитана. Сторонитесь людей с бегающими глазами. Опыты надо углубить, расширить. Они принесут богатейший материал. Архат владеет своими глазами. Он наблюдателен всегда. Чувства и мысли моментально отражаются в глазах обычных людей, но люди не имеют ни охоты, ни времени наблюдать и учиться. Мысли сумбурные, беспокойные, мысли тревожные, мелкие, малые взгляду тревожность дадут. Неустойчивость, слабость. Огни микрокосма отражаются всегда на глазах, а также болезнь и другие состояния духа. Можно быть книгой открытой для каждого встречного или окружающих, но можно книгу закрыть и держать ее закрытой. Молчаливость и сдержанность — лучшая защита. Болтливость никогда никому пользы ни в чем не приносила. Болтун беззащитен. В руки чужие нити даются... особенно и силы, если человек не сдерживает себя эмоционально. Каждый прорыв личных чувств и каждая вспышка астрала отдают неосторожное сознание во власть того человека, в присутствии которого они происходят. Владеть своими глазами необходимо. Собой овладевший владеет и взглядом. Надо учиться владеть. Оружием света могучим.